Явление восьмое. Репетилов хлёстова молчалин. Репетилов. Царь небесный Амфисниевна Ахчацкой, бедный вот, что наш высокий ум и тысячи забот, скажите, из чего на свете мы хлопочем? Хлёстова. Так Бог ему судил, а, впрочем, полечит, вылечит авось. А ты, мой батюшка, неисцелим хоть брось, Изволил вовремя явиться. Молчалин, он чуланчик твой, не нужны проводы, поди, Господь с тобой. Молчалин уходит к себе в комнату. «Прощайте, батюшка, пора перебеситься». уже